Глава 50. Столкновение с металлом. Вячеслав. «Жора, вот теперь сосредоточься и скажи, это или это?» Я показываю другу на два кольца, лежащих на черной бархатной подкладке. Он морщит нос, даже не смотрит на кольца, оглядывает ювелирный салон с недовольным видом. «Так ты меня выдернул для этого?» «Для чего еще нужны друзья?» – пожимаю плечами. «Помоги выбрать!» Я думал, ты меня зовешь поговорить по поводу клуба. Я уже даже связался с юристом, уточнил нюансы, а ты колечки рассматриваешь. Давай по клубу завтра, прошу его. Дело, конечно, важное, и я безумно рад тому факту, что Жора откликнулся на мое предложение. Собственно, мы друг другу можем быть очень даже полезны. Он сейчас выбирает, куда бы вложиться, а я ищу инвестора. Так что в перспективе мы деловые партнеры. Но после зубодробительного разговора с отцом Марией мой мозг отказывается работать слаженно. В голове так и крутится вся та мерзость, что я узнал про свою бывшую. Хотелось перебить неприятные эмоции чем-то хорошим, чистым, вот и отправился выбирать кольцо для Кати. Обошел не один ювелирный, уже собрался ехать к ней, но наткнулся на салон неподалеку от ее дома. тут ты и нашел целых два кольца, которые мне понравились. Все, чего хочу, это, наконец, перевести Катю в свою квартиру и сделать по-человечески предложение. Поэтому все связанное с цифрами и договорами завтра. «Что значит рассматриваю колечки?» «Приподнимаю левую бровь. Я, может, совершаю сейчас самую важную покупку в жизни, а ты не хочешь помочь советам?» Невеликоваты бриллианты?» С видом знатока спрашивает Джора. Смотрю на кольца и подмечаю, что после его слов я уже совсем не уверен в своем выборе. «Этот четыре карата. Я указываю на кольцо с круглым камнем, потом на другое с бриллиантом грушевидной формы. Этот вообще всего два, зато частота выше». Разве они так уж крупно смотрятся? И вообще, с чего вдруг ты стал специалистом? Когда я выбирал Инге кольцо, пересмотрел сто вариантов. Важно кивает Жора, так что разбираюсь. Девушка, зову консультанта. Нужна ваша помощь, точнее, рука. Пару минут мы с Жорой заставляем ее поочередно мерить то одно кольцо, то другое. Практически одновременно решаем, что вариант с грушевидным бриллиантом в разы эффектнее. Выбираю его. Расплачиваюсь. И прячу черную бархатную коробочку в карман куртки. Пишу Кате сообщение, что у меня для нее сюрприз. Давай выпьем кофе, обсудим основные моменты сотрудничества, все-таки предлагает Жора. Нехотя киваю, благо есть одна кофейня неподалеку. Однако, как только мы с Жорой выходим на улицу, получаю звонок с неизвестного номера. Здравствуйте, Вячеслав, слышу в трубке старческий голос. Кто это? хмуро интересуюсь. Это Мария Ивановна, хозяйка Катиной квартиры представляется она. Тут-то я и вспоминаю вчерашнюю встречу с этой женщиной, когда пришел к ней сообщить, что заменил в квартире замок и отдать дубликат ключа. Она сначала разнервничалась, потом обрадовалась и как бы между делом спросила, есть ли в моем клубе скидки для пенсионеров, а то она не хочет записаться в бассейн, но пенсии невелики. Когда-то я и пообещал ей бесплатный абонемент, дал свою визитку. Даже дождался совершенно неожиданного комплимента. Оказывается, не все голубоглазые мужчины гады. До сих пор теряюсь в догадках, зачем она мне это сказала. Только вот теперь мне совершенно не до нее. Впрочем, я очень быстро меняю мнение, когда она выдает скороговоркой. «Вячеслав, вы бы съездили к Кате. Я заметила ее бывшего, ошивается возле дома. Я тут из-за угла наблюдаю». Звонила Кате, хотела предупредить, но звонок почему-то не прошел. «О, он зашел в подъезд! Как бы чего не вышло! Лось ведь здоровый!» Здоровый лось. «У моей Кати?» Хоть телохранителя к ней представляя честное слово. «Жора, быстро в машину!» Командую строго. «Надо нападать одному типу!» Друг по моему тону понимает, что спорить не время. Даже не заикается про свою машину, которую оставил на стоянке в полуквартале отсюда. Мы запрыгиваем в джип. Я поворачиваю ключ зажигания и давлю на газ. По дороге объясняю другу, что к чему. И вот уже Жора вместе со мной скрежещет зубами от злости». Через несколько минут мы уже у нужного подъезда. Нас даже встречают. Мария Ивановна мнется у двери, со страшными глазами говорит. «Возьмите, вдруг пригодится. Мне кажется, там что-то происходит. Но сама заходить побоялась». При этом она трясет дубликатом ключей от Катиной квартиры. Без слов беру у нее ключи, спешу наверх, перепрыгивая через две ступени. Жора несется следом. Оказавшись у нужной двери, я поворачиваю ключ в замке. В этот момент слышу, как где-то внутри падает что-то тяжелое. Качественно падает, так что слышно даже на лестничной клетке. У меня при этом звуки внутри все обрывается. Если этот звезданутый сделал что-то Кате, я его убью. Мы с Жорой почти одновременно вваливаемся в прихожую, проходим в квартиру, и перед нашими глазами открывается удивительная картина. Катя в свадебном платье, с воинственным видом и сковородкой наперевес стоит готовая к драке, а с пола поднимается Антон. Причем поднимается не слишком уверенно, будто оглушенный. Очень похоже, что получил этой сковородкой по башке. Смотрю на мою Катерину, и в душе просыпается такая гордость, что прямо аж распирает изнутри. Молодец, девчонка. Похоже, она его крепко приложила, поскольку Антон даже не соображает, что к ней прибыла подмога, не оборачивается на нас. Он смеет орать на мою испуганную девочку. «Ты охренела? Я тебе сейчас этой сковородкой...» и снова движется к Кате с явным намерением отобрать у нее кухонное орудие возмездия. Тут уже включаюсь я. В пару прыжков настигаю его, беру в шейный захват и оттаскиваю подальше. «Как ты тут оказался, мразь!» – скрежещу зубами. «Слава, он хотел меня насильно!» – кричит Катя и замолкает на полуслове. «Только в этот момент я замечаю детали, которых не увидел сразу. Дверь кухни болтается так, будто ее только что выбили». У самой Кати потекла тушь, она явно плакала. Но больше всего меня корежит от другого. Ее платье сбоку порвано, явно хорошенько дернули залив. Он пытался ее раздеть? В этот момент во мне закипает лютая злость. С силой выкручиваю Антону руку, хватаю сзади за шею и рычу в ухо. Я сейчас буду проламывать стену твоей головой. Готовься! С этими словами собираюсь со всей дури впечатать его мордой в стену, как слышу оклик Жоры. «Тормози, еще прибьешь!» «А я сейчас такой злой, что мне даже не будет жалко!» Но следующие слова друга заставляют задуматься. «Лучше позвонить в полицию, пусть с этим разбираются они», – басит Джора. «Явная попытка изнасилования, но если ты сейчас его убьешь, это может вызвать сложности». «Мне дорогого стоит остановиться». Шиплю в ухо обомлевшему от страха Антону. «Сука, за то, что ты сделал, надолго сядешь. Я тебе это обеспечу, никакой адвокат не поможет». В этот день мы с Катей так и не привезли ее вещи. Сначала разбирались с полицией. Катя написала заявление о попытке изнасилования, дала показания. Служащие правопорядка опросили меня, Жору, даже хозяйку квартиры, которая с удовольствием и во всех деталях описала то, что видела и то, о чем подозревала. Потом Антона забрали. Жора уехал домой, пообещав, что первым делом позвонит своим знакомым, чтобы это дело взяли на карандаш. Гарантировал, что к мрази посмевшие напасть на мою девушку, отнесутся с особым вниманием. Когда все закончилось, я забрал Катю к себе. Последний час только и делаю, что ее успокаиваю, отпаиваю сладким чаем с малиновым вареньем, пытаюсь накормить пиццей, но Катю упрямо отказывается, мол, ей не до еды. Хоть один кусок, упрашиваю ее. «Не-а», качает она головой. Причем так забавно это делать, что невольно улыбаюсь. Смотрю на мою девчонку и диву даюсь, сколько в ней разного». Сейчас передо мной сидит ангелок с трогательно-невинным выражением лица, кутается в пушистый халат и хлопает ресницами. Вовсе не скажешь, что еще недавно она размахивала сковородкой и даже умудрилась сбить с ног крепкого парня, ведь она и мухи не обидит, очень добрая. Все-таки на свете бывают совершенные женщины, и мне повезло такую найти. В Кате идеальный баланс всего, что я ценю в противоположном поле. Богатый внутренний мир, смекалка, сила духа, К тому же таких бескорыстных девчонок, как она, еще поискать. А еще она бесподобно красивая, с наивным взглядом голубых глаз. У меня сжимается сердце, стоит вспомнить, что Антон с ней чуть не сделал. Ведь этот кретин всерьез вознамерился взять ее силой. И меня, как назло, не было рядом в нужный момент. Пусть я быстро отреагировал на звонок и прилетел к ней, все равно опоздал. Пусть на минуту, но опоздал. Ведь порой достаточно одной минуты, чтобы навсегда травмировать женскую психику. Я очень рад, что с Катей этого не случилось, что она смогла за себя постоять, а я позабочусь об остальном. «Катенька, ты сегодня выглядела как валькирия. Наконец, озвучиваю свои мысли. Я восхищен тем, как ты двинула Антона по башке. Ты умница. Прости, что не был рядом в тот момент. Ты избавил меня от него, это главное», – вздыхает она, снова берет в руки чашку с чаем – делает небольшой глоток. «Ты точно в порядке?» – спрашиваю у нее. «Может, все-таки стоит отвести тебя к врачу?» «В порядке», – кивает она. Только хочу спать последние две недели». Как перенервничал ужас. «Неудивительно», – киваю. «Еще некоторое время смотрю на нее, борясь с желанием обнять и зацеловать. Я сейчас, скорее всего, не до того. Не кстати, вспоминаю про кольцо. «Значит, тебе сегодня не до сюрпризов?» Неожиданно Катя приободряется, даже будто забывает про кошмарные события. Она впивается в меня пытливым взглядом, спрашивает «Сюрприз хороший?» «Конечно», – киваю. «Тогда давай его сюда», – говорит она с важным видом. «Мне два раза повторять не нужно. Спешу в прихожую, где бросил куртку, лезу в карман, нахожу бархатную коробочку и иду с ней обратно на кухню. Снова сажусь на стол, кладу подарок и говорю «Катенька». Я не знаю, что сделал в жизни такого хорошего, раз мне так повезло и ты со мной. Но я тебя очень люблю. Хочу любить тебя, пока живу. И дальше тоже. Ты моя родная душа, я это чувствую. Сделай меня счастливым. Выйди за меня замуж». С этими словами достаю кольцо из коробки, протягиваю ей. А Катя вдруг закрывает лицо ладонями и начинает всхлипывать. Не такой реакции я ожидал. «Ты чего?» Спрашиваю удивленным голосом, плакать надумала. «Не хочешь замуж?» Тут она восклицает. «Еще как хочу! Давай мне мое кольцо!» Пара секунд, и бриллиант уже сверкает у нее на пальце. «Красивое какое!» — говорит она с придыханием. «Ты красивее!» — утверждаю со всей серьезностью.